Герафий Трофимов. Становление. Совершенно секретно. Только один экземпляр. Выдержка из личного дела. Позывной Араб. Специализация: проведение диверсионных мероприятий, ликвидатор. участие в боевых операциях в сельва, кайман, самум и так далее. Всего 74 выхода. Используемое оружие и вооружение любое. Предпочтение холодное оружие. Уровень квалификации: минно-подрывное дело, специалист, стрельба, снайпер, рукопашный бой, мастер. Возможность использования технических средств: любой механизм от велосипеда до Boeing 727. Ранения два лёгких, семь тяжёлых треконтузий. Смотри приложение 12. Она в очередной раз проклинала свою работу, шефа, отправившего её в эту командировку, самолёт, и погоду, придурка оператора, диспетчера и весь остальной мир. Резкий писк металлоискателя вывел её в состояние глубокой задумчивости. Непроизвольно глянув, она увидела, как работники службы безопасности аэропорта Старательно изучает документы какого-то странного человека. И она так и не смогла понять, в чём именно заключается его странность. Это было сродни наитию, но чуть её журналист откровенно дал о себе знать, отозвавшись на увиденный зудом в области пупка. Это чувство было сродни сексуальному возбуждению. Тёплый комок, зародившись внизу живота, прокатился по всему телу, обдав её волной жара. Быстро поднявшись, она огляделась в поисках Вилли, своего оператора, но того, как всегда, в нужный момент не оказалось на месте. Бросив чемоданы с оборудованием, он направился в бар, где теперь увлечённо накачивался пивом, одновременно пытаясь неуклюже флиртовать с какой-то девицей. Сообразив, что быстро оторвать его от кружки не удастся, она выругалась сквозь стиснутые зубы и быстрым шагом направилась к входу, где разворачивалось заинтрисовавшее её действие. Не доходя нескольких шагов до рампы металлоискателя, она встала в сторонке и навострила уши, стараясь не привлекать к себе внимания. Здесь сказано, что в вашем теле есть несколько имплантатов, сэр, недовольным тоном проговорил старший группы, тыча в документы толстым волосатым пальцем. И именно так, сэр, ответила станочный охранный мужчина. И где именно они расположены? А вот это уже вмешательство в частную жизнь, сэр. Я предъявил вам медицинское свидетельство, где сказано, что они есть. Как, когда, где и сколько их вас совершенно не касается. Я хорошо знаю законы, свои права, жёстко ответил проходивший досмотр пассажир. Не сомневаюсь, проворчал старший, вернув документ и сделав стальным знак пропустить пассажира. Благодарю вас, сэр, слегка насмешливо поклонился пассажир и, взяв со стола трость, направился за своим багажом. Она отступила в сторону, и попыталась как следует рассмотреть трость. Именно она привлекала её внимание. Инкрустированное серебром эбеновое дерево, серебряный странно выгнутый набалдашник и наконечник из белого металла. Сама по себе эта трость стоила больших денег, но державший её в руках человек не производил впечатления денежного мешка. Отлично сшитый костюм, кожаные туфли, золотой ролекс на левой руке. Кожаное портмоне, но не было той нахальной уверенности, которая словно аура окружает людей, имеющих в банке счёт с шестью нулями. Сам мужчина был среднего роста, сухощавый, жилистый, с широкими плечами, буйной гривой роскошных когда-то, видимо, иссиненно-чёрных, а теперь почти полностью седых волос. Причёска его была необычна сама по себе. От алба до темени волосы были средней длины, а оставляли открытыми уши. По звериному плотно прижаты к черепу, а от темени до затылка волосы были отпущены и достигали нижнего края лопаток хозяина. Собранный на затылке в конский хвост, они сворачивались крупными локонами, вызывая завистливые взгляды многих женщин. В лицо мужчины пересекал шрам, начинавшийся от середины лба и пускавшийся через глаз по левой щеке. Сам глаз был каким-то чудом незадет. Прямой нос, твёрдые средние полноты, чётко очерченные губы, высокие скулы, огромные карие глаза, оттёнённые длинными пушистыми, как у девушки, ресницами, позволили бы ей без колебаний назвать его красивым, если бы не шрам и странное ощущение опасности, исходящее от него. Слегка прихрамывая, мужчина пересек зал и направился к бару. Он легко нёс в руке чемодан, хотя она готова была поклясться, что эта штука весит чуть меньше её самой. Анна не знала, откуда взялась эта уверенность, но взгляды, которыми проводили его охранники, говорили сами за себя. Один из них переставлял чемодан, чтобы освободить место для остальных пассажиров, и было хорошо заметно, как ему пришлось напрячься, снимая его с транспортёрной ленты. Тем не менее, мужчина шёл по залу легко, чуть изогнувшись и аккуратно опираясь на трость. Она попыталась с ходу определить его этническую принадлежность, но так и не придя к определённому выводу, бросила это занятие. Она и сама не могла понять, с чего вдруг ей стало так интересно подобное мелкое происшествие, но на привыкл прислушался к своему охотничьему инстинкту. Уже не раз она убеждалась, что её чутьё охотницы способно вывести на сенсацию, и научилась доверять этому чувству. Убедившись, что мужчина прочно устроился в баре, Она прошла следом за ним и, найдя взглядом Вилли, быстро подошла к его столику. Увидев начальницу Вилли скорчил недовольную мину и попытался вернуться к прерванному флирту, но она безжалостно пресекла его попытку увильнуть от работы. "Хватит распускать хвост, парень. Срочно бери камеру и сделай мне несколько снимков того мужика у стойки", нетерпеливым возражением тоном сказала она. "Ты знаешь её?" подняла тонко выщипанные брови Новая пасси Вилли. К сожалению, знает. Я его мамочка и босс в одном лице. Так что можешь уносить отсюда свою тощую задницу, он начинает работать. И ещё, ты не одна такая глупая. Увили в каждом городке по три подружки. А вот это неправда, неуверенно возразил Вилли, одновременно пытаясь найти в кофре фотоаппарат. "Заткнись и отправляйся работать", рыкнула она в ответ, не сводя взгляда с интересующего её объекта. "Знаешь, Джо, И награты действительно становишься охотничьей сукой, проворчал Вилли, доставая цифровой Nikon и осматривая бар в поисках выгодной точки для съёмки. Може кустойке длинные седые волосы. Коротко проинформировала его Джо. "Вижу", буркнул Вилли и медленно направился к окну. Вообще-то родители назвали её Джоан, но натерпеть не могла это имя, и немудрурство Лукаво просто сократило его до Джо. Оно как нельзя лучше подходило к её внешности. Невысокий рост, слабо выраженная грудь и узкие бёдра делали её похожей на подростка. Картину дополняли короткая стрижка и полный отсутствие косметики. Внешность доставляла Джо немало проблем, из-за неё и пришлось отказаться от попыток стать ведущей программы новостей. Но она не теряла надежды. В один прекрасный день Джо окажется в нужное время в нужном месте, и тогда никто не сможет заставить её уступить сюжет кому-то другому. Это будет только её репортаж. в прямом эфире Ударшись в грёзы, она не заметила, как Вилли, постояв у окна, не спеша поднял камеру и принялся выцеливать Седова. Тот сидел в полуоборота к окну, и, словно не замечал Вилли, но стоило тому попытаться настроить объектив, как мужчина отвернулся к двери, словно кого-то высматривал и принялся рыться в карманах. Вилли опустил камеру. Мужчина повернулся к бару, и Вилли опять поднял камеру, но Седов снова отвернулся. Выругавшись, Вилли снова опустил камеру. Седой положил правую руку на стойку, словно хотел что-то показать бармену, и быстро обернувшись, взглянул прямо на Вилли. Тот моментально скинул камеру, и в этот момент что-то ударило в центр объектива с такой силой, что Вилли вырнял её на пол. Сделав удивлённое лицо, Седой отвернулся, допив кофе, неспеша направился к выходу из бара. Через минуту он затерялся в толпе, заполнившей зал ожидания. Вилли поднял камеру и побрёл к своему столику, удивлённо пытаясь рассмотреть предмет, засевший в объективе. Плюхнувшись на табурет, он открутил объектив и принялся выковыривать из неё какую-то странную железку. "Ну что ты сделал снимок?" нетерпеливо дёрнул его за рукав Джо. "Нет, ничего не понимаю, как она могла туда попасть?" растерянно повернулся к ней Вилли. "Что? Куда попасть? Что за бред ты несёшь? Это ещё что такое?" Последний вопрос относился к мелкой никелевой монете достоинством 5 центов, выпавшей из разбитого объектива. Мне самому хотелось бы знать, как эта штука смогла попасть в мой объектив, да ещё и раскорочить её к дьяволу, воскликнул Вилли, яростно швырнув разбитый объектив в кофр. Джотаропело смотрел на оператора, не веря своим глазам. Впервые за 3 года Вилли по-настоящему разозлился. Они частенько ссорились, но в такой ярости она видел его впервые. "Это его работа, но ну, я ему сейчас устрою развлечение". С этими словами Вилли бросился к выходу. "Вилли, стой, ненормальный", попытался остановить его Джон, но он ничего не слышал от злости. Вылетев в зал ожидания, Вилли огляделся и бросился на второй этаж. Расчёт был прост: сверху можно было проще и быстрее найти своего обидчика. Быстро осмотрев толпу, Вилли заметил Седова, сидящим в комнате для курения с трубкой в зубах. Забыв обо всём на свете, Вилли ринулся к нему. Какой-то парень не успел отойти в сторону и был сбит с ног. Прыгая через три ступеньки, Вилли сбежал на первый этаж и понёсся к комнате для курения. В седым Вилли столкнулся в дверях курилки. Тот как раз выходил из зала ожидания, когда оператор, имевший вес около 90 кг и регулярно игравший в регби, С разбегу попытался сбить тябитчика с ног, но Седой оказался парнем не промах. Увидев несущуюся к нему оператора, Седой незадумывая швырнул ему под ноги чемодан и, сделав шаг в сторону, легко, словно танцуя, повернулся на пятки, чтобы добавить виллиу ускорений при помощи своей трости, ловко вытянув его по спине. Странно хрюкнув, Виллер стянулся на полу. К месту происшествия уже подоспела служба охраны, поверженному оператору не дали даже собрать в куч конечности, моментально скрутив его и надев наручники. Но в этом уже не было необходимости. Падение на пол и удар трости привели беднягу в состояние близкой к обмороку. Охранник с трудом попытался вернуть Вилли вертикальное положение и поставить на ноги, но бедолага ещё не пришёл в себя, поэтому охранникам пришлось поддерживать его под руки. Ну и как это понимать, мистер, со злостью спросил у Вилли старший. Носитесь по залу, бросаетесь на людей, что всё это значит? Вилли попытался ответить, но вместо слов у него в очередной раз вырвалось какое-то хрюкни. Помотав головой, оператор попытался сделать вздох и заговорить, но изрта опять раздалась свиная бракодабра. Пожав плечами, старший группы повернулся к седому. Ну а вы что скажете, мистер с железными вставками? Турко то, что вы просто хам, использующий своё служебное положение для подсматривания в замочную скважину. Похоже вы относитесь к той категории импотентов, которые что-то могут только после основательного занятия ананизмом, резко ответил Седой, одарив охранника таким взглядом, что тот невольно попятился. Сообразив, что заморозил глупость, охранник сбавил обороты и неохотно буркнул: Извините, сэр, не хотел вас обидеть, но сегодня просто сумасшедший день. Отменили уже шесть рейсов, народу в зал больше нормы в три раза, а тут ещё и это. Обречённо махнув рукой, старший группа замолчал и угрумо посмотрел на Седова. Чуть улыбнувшись уголками губ, мужчина кивнул и проговорил более примирительным тоном: "Я тоже погорячился, прошу прощения. А что касается этого парня, то я его впервые вижу. Я выходил из курительной комнаты, когда увидел, что он несётся на меня. Естественно, я принял меры во избежание столкновения. Понятия не имею, с чего ему вздумалось бросаться на меня. Ловквы он нейтрализовал. Я служил в армии, надеюсь, это всё объясняет. О, да, безусловно, ответил охранник с явным облегчением. Он уже готов был отдать команду о задержании нападавшего, как в толпу ворвалась Джо. Яростно расталкивая Зевакана, пробралась в первый ряд и сходу атаковала старшего охранника. Вы что это вытворяете? Вы понимаете, что делаете? Я репортёр федерального канала, а это мой оператор. Немедленно отпустите его, или я закатаю про вас такой репортаж, что вас даже дворником работать не возьмут. Заорала она наступай на стоящих перед ней охранников. "О, «Вот что, дамочка?" прорычал старший, тихо сотани от злости. То, что он ваш оператор, не даёт ему право просто так бросаться на людей с кулаками. Чем арать угрожать, не лучше вежливо попросить этого джентльмена не выдвигать обвинения против вашего придурка. Пусть только попробует, запальчиво грызнул зот жо, поворачиваясь к виновнику своих бед. Однако, наткнувшись на острый, словно лезвие ножа взгляд, она замолчала. Теперь мне ясно, откуда взялась подобная наглость, зло проговорил мужчина и шагнув вперёд, обратился к старшему группе. Сэр, я вынужден сделать официальное заявление. Этот человек напал на меня без малейшего повода. Я прошу задержать его и передать в руки полиции для проведения официального расследования. Вы будете выдвигать обвинения. Ну да, прошу предоставить в распоряжение полиции данные свидетелей и плёнки с камер слежения. Безусловно, сэр, усмехнулся охранник, и, сделав остальным знак действовать, направился в секцию охраны. Парочка, державшая вилы, дружно шагнула следом за своим командиром. И оператору не осталось ничего другого, как пытаться перебирать ногами в заданном направлении. Убедившись, что всё идёт по плану, Седой удовлетворённо кивнул головой и развернулся, собираясь отправиться обратно в курилку. Как Джо со словами не так быстро, местер, подскочив, ухватил его за рукав. В следующую секунду Седой каким-то ловким финтом вырвал свой рукав из её пальцев и сжал ладонью запястье Джо. Рука Джо словно угодила в стальной капкан. От удивления и боли её рот и глаза стали напоминать три ровные окружности. Она попыталась вырваться, но Сидой только сильнее сжал пальцы, и Джо почувствовал, как кости предплечья трутся друг о друга. Только попробуйти ещё раз прикоснуться ко мне, и я вспомню главный девиз феминисток, что к женщинам нужно относиться без оглядки на их пол. Сломаю челюсть на раз два, тихо прошептал Сидой, но это было сказан так, что спина Джо покрылась холодной испариной. Сообразив, что это не пустая угроза, Джо судорожно сглотнула и медленно потянула руку из его пальцев. Увидев, что её боевой запал кончился, Сидо раздражал пальцы, и подобрав чемодан, двинулся следом за командой охранников. А Джо так и осталась стоять в проходе глядя вслед и умолёно глядит вслед Сидо, потирая немевшую руку. Следующие 3 дня она только и делала, что отвечала на вопросы полиции, заполняла бумаги, расписывалась и платила. Платила буквально за всё. Билеты на рейс пропали, чемоданы с оборудованием были сданы на принудительное хранение как бесхозные. Она просто забыла про них в суматохе. И как результат ей с Вилли пришлось выслушать немало интересного от шефа Арафшо в телефонную трубку так, словно его кастрировали без наркоза. Рот в очередной раз увязали за своим старшим братом и снова, как обычно, не успела. Мальчишки лихо проскочили по узкой тропе, уверенно крутя педали своих велосипедов и вздымая клубы пыли, исчезли за густыми кустами акаций. Убедившись, что ждать её никто не собирается, Рута остановилась и слезла с велосипеда, раздумывая, как поступить. Прекрасно зная, что будет дальше, она закусила нижнюю губу, решая, катить ей велосипед по тропе вручную или развернуться и направиться к дому, по дороге глашая окрестности громким рёвом. Результат этих действий она знала заранее. В первом случае мальчишки успеют искупаться и примутся носиться по пляжу, гоняя мяч, а ей в очередной раз придётся сидеть на песке, с завистью глядя на веселье. Во втором мать пожалеет её, даст что-нибудь вкусное и устроит питу-головомойку, после которой он снова начнёт делать ей гадости, обзывая ябедой, дразняя и отказывая с ней играть. Ссориться с братом ей совсем не хотелось. Он мог стать настоящим ночным кошмаром, если его сильно достать. Даже мать, тёмная и сильная женщина, не могла справиться с этим серванцом. Убив себе что-то в голову, Пит превращался в настоящее чудовище, и для Рут начинался сущий ад. Все её вещи непонятным образом пачкались и связывались в узлы, утреннее молоко приобретало отвратительный вкус, а двери дома непонятным образом захлопывались и запирались. Самое интересное, что сам Пит в такие моменты умудрялся оказываться совершенно в другом месте. Ематери не оставалось ничего другого, как удивлённо разводить руками. В общем-то, Пит был не самым плохим братом, просто ей ещё не хватало сил, чтобы поспевать за ним, а ему не хватало терпения подождать. Он вообще не отличался терпением. Любая задержка воспринималась мальчиком как покушение на его свободу, что вызывало бурную ответную реакцию. Тем не менее, Пит не раз защищал её от других мальчишек в школе, заставляя отступать даже парней старше себя. Наконец приняв решение, Рот медленно покатил велосипед по тропе, надеясь, что мальчишки ещё не соберутся обратно к тому моменту, когда она их догонит. Но этот раз ей повезло. Свернув в очередной раз, тропа вывел её на дикий пляж, давно уже облюбованный мальчишками как место для игр, свободный от взрослых ограничений. Но на этот раз мальчишки не плескались в воде, они решительно топтались на берегу, пытаясь придумать, что делать дальше. Рот подошла поближе и вместе с мальчиком и остановилась на небольшую табличку, ясно гласившую, что большая часть этого пляжа теперь частная собственность. Немного дальше на пригорке работали экскаваторы, тарахтела ещё какая-то техника. Переглянувшись, ребята неопределённо пожали плечами, и мрачно глядели стройплощадку. "Ну, чего делать будем?" мрачно спросил толстый Джейк. "Не знаю, но думаю, что в последний раз искупаться нам никто не помешает". проговорил Пит из подлобья, глядя на работающую технику. "Не стоит, Пит", жалобно попросила Рут-брата. Она прекрасно знала это выражение его лица. Стоил ему вот так насупиться и переупрямить брата, не смогла бы даже пряжка мулов. Но искупать со ребят не получилось. Стоило им зайти за табличку и выбраться на пляж, как тут же появились несколько рабочих под предводительством седого мужчины с очень красивой тростью в руках. Ребят быстро поймали и передали в руки полиции. Через час Пит и Рут сидели перед разъярённой матерью и выслушивали очередной гневный отповедь о том, как ей тяжело, как много она работает, пытаясь их обеспечить, и какие они неблагодарные, раз заставляют её волноваться из-за своего безответственного поведения. Решив немного отвести от себя гнев матери, Пит принялся рассказывать ей, что ничего плохого они не сделали, а просто хотели поиграть. А тот хромой, который стройству угрожал, им и мы говорил, что в следующий раз скормит их акулам. Рут, совершенно не умевшая врать, только краснела и низко опускала голову, чтобы спрятать пылавшее лицо. Но матери уже было не до этого. Услышав, что её отпрыску угрожали, она рванулась к дверям, растеряв от ярости последние остатки разума. Пронёшись по улице словно торнадо, Сара, тридцатипятилетняя вдова, проводившей ежедневно по полтора часа в спортзале, воспитывавшей своих детей в духе патриотизма и честности, ворвалась на стройплощадку и с ходу бросилась на бичеку с кулаками. Дальше она вспоминала, как кошмарный сон. Ей удалось добежать до стоящего спиной седого мужчины и занести над его головой карающую длань, но в последний момент он словно по волшебству резко шагнул в сторону, и его крепкая разукрашенная трость в размаху соприкоснулась с её ягодицами. С визгом футниожидательности Сара пронеслась по инерции ещё пару метров и споткнувшись, рухнула на песок. Встать ей удалось уже только с помощью полиции. Задыхаясь и визжа от ярости, она попыталась добраться до обидчика, но остальные челюсти наручников быстро привели её в чувство. Набросившись на нового соседа, в ярости Сара не заметила наряд полиции, находившейся здесь же. Офицеры проводили опрос свидетелей по делу о проникновении на чужую собственность. сообразив, как глупо она вляпалась, Сара попыталась развернуть дело в свою пользу, но было уже поздно. Дверца патрульного автомобиля хлопнула, и домой Сара вернулась уже вечером. Ей удалось дозвониться до своего адвоката, и тот смог освободить её под залог. Сару спасло только наличие малолетних детей. Суд был назначен на середину следующего месяца. В участке полицейские объяснили ей, что верить словам детей нужно далеко не всегда. Рабочие, помогавшие поймать Сарванцов, дали показания, из которых было понятно, что Пит обладает недюжинной фантазией. Храмой владелец участка даже не разговаривал с детьми, а просто вызвал полицию. Вернувшись домой, Сара устало плюхнулась на диван, не зная, как ей быть дальше. Проводить воспитательные беседы с детьми у неё не было сил. Пит, сообразив, что его враньё привело к самым неожиданным последствиям, закрылся в своей комнате, притихнув, как мышь под веником. Руд потихоньку пробравшись в комнату, забралась с ногами в кресло и теперь молча наблюдала за матерью. Наконец решившись, девочка тихо окликнула её: "Мам, с тобой всё в порядке?" "Что? А, нет, далеко не всё в порядке", очнулась от тяжёлых мыслей Сара. "Благодаря вам через месяц состоится суд, где судить будут вашу мать. Чем всё это закончится, я не знаю. Что делать, я тоже не знаю". Сара замолчала, пытаясь проиграть возможные варианты развития событий. Род медленно слезла с кресла и подойдя к матери, осторожно прижалась к её плечу. Неожиданно ей в голову пришла страшная мысль, что будет, если её и брата просто заберут от мамы, и отдадут в другую семью. Эта мысль привела девочку в такой ужас, что она просто заревела в голос. Кой как успокоив дочь, Сару уложил детей спать и присел в кресло, пытаясь привести мысли в порядок. С пылчивый характер и неумение держать себя в руках частенько подводили её, но до суда дело ни разу не доходило. Она и сама не могла объяснить себе, с чего вдруг так взбесилась. Ведь она уже не раз замечала, что Пит, не задумываясь, начинает врать, чтобы отвести от себя наказание. Но в этот раз в неё словно бес вселился. Пит сказал, что новый сосед угрожал ему, и она потеряла рассудок. После той давней истории, когда Годавалову Питу чуть не украли в супермаркете, А его отец тут постоял и бубнил, что надо вызвать полицию. Любая, даже вымышленные угрозы её детям приводила Сару в состояние близкое к помешательству. И теперь она сидела в полной прострации, не зная, что предпринять. В полиции ей чётко и ясно объяснили, что хромой даже не подходил к её детям. Он вызвал полицию, как только стало ясно, что мальчишки собираются лезть в воду на диком пляже. Кроме того, они начали носиться по стройплощадке на велосипедах, не обращая внимания на опасность попасть под работающую технику. Получалось, что сосед просто предотвратил возможное несчастье, а вызов полиции был продиктован законом штата. Кроме того, сам он не смог бы их догнать при всём своём желании, ведь он был хромым, и акни Крутиева во всех своих бедах виновата она сама. Медленно поднявшись, Сара бездумно побродила по кухне, пройдя в комнату, прилегла на диван. Обняв подушку, она уставилась в погашный экран телевизора невидящим взглядом. Сон так и сморил её, одетая и лежащая на диване в гостиной. Утро не принесло облегчения. Отправив детей в школу, Сара позвонила на работу и, сославшись на плохое самочувствие и отпросилась на весь день. Бездумно бродя из угла в угол, она никак не могла понять, что ей делать дальше. Вернувшись из школы, дети застали мать в состоянии близком к истерике. Пит постарался незаметно проскользнуть к себе. Аруль, забросив школьный рюкзак в ком, то неожиданно принялась собирать в пластиковый пакет какие-то вещи, а облазив все углы в своей комнате, она потихоньку спустилась в холл и прокравшись мимо замершей у окна матери, выскочила на улицу. Быстро оседлав велосипед, девочка покатилась в сторону дикого пляжа. На стройплощадке всё было как и вчера. Работала техника, сверкали вспышки электросварки, перекрикивались рабочие. Сам хозяин строящегося дома стоял в стороне. На капоте небольшого, но мощного джипа были разложены чертежи, и Харомоя яростно обсуждал что-то с бригадиром строителей. Рут с опаской подошла поближе к машине и замерла, собираясь с силёнками перед решающим шагом. Её мучение заметил бригадир и глазами показал Харомому на замершую у машины девочку. Обернувшись, мужчина посмотрел на Рут и, недоумённо переглянувшись с бригадиром, шагнул к ребёнку. Ты кого-то ищешь, малышка? ласково спросил хоромой, стараясь не напугать ребёнка. Да, сэр, я искала вас. Ну вот, ты меня и нашла. Что я могу для тебя сделать? Сэр, я принесла вам подарки. Мне? Да, сэр. Ну за что? Вот, возьмите. Это моя любимая кукла, а это моя копилка. Там немного денег, но у меня больше ничего нет, только велосипед. Пожалуйста, сэр, не надо судить маму. Если её посадят в тюрьму, то нас с питом отдадут другим людям, и мы больше не увидим маму. Скроговоркой протрахтела Рут глядя на хромоу полными слёз глазами. Взглянув на бригадира, хромой медленно присел перед Рут на корточки и ласково погладив её по голове, Жевской ладони ответил: "Не бойся, маленькая, никто вас у мамы не заберёт. Это я тебе обещаю. Но ты должна будешь присматривать за своим братом, раз он у тебя такой фантазёр и сорванец. А куклу и копилку оставь себе". Я уже старый и не играю в кукла, денег мне хватит своих. Беги домой, и успокой маму, я не позволю забрать вас у неё. Значит, вы не сердитесь на маму? Нет, малышка. Вы правда не позволите забрать нас? Правда. А теперь беги и не забудь, что ты мне обещала. Не забуду, сэр, радостно ответила Рут и оседлав велосипед, понеслась к дому. Весь следующий месяц девочка старалась вести себя как образцовый ребёнок, иногда даже покрикивая на старшего брата. Пит, зная, что виноват, покорно сносил все её распоряжения. Сара даже не знала, радоваться ей этим переменам или ожидать новых проблем. На суд сосед не явился. Его адвокат заявил, что сам истец больше претензий к Саре не имеет и просит судёй снисхождения. Сару оштрафовали на 300 долларов, оставив детей на её попечение. В тот же вечер Сара, собрав в кулак всю свою волю и задвинув гардину подальше, отправилась к новому соседу извиняться. Как она и рассчитывала, Хромой оказался на месте. Рабочий день давно уже закончился, но он продолжал бродить среди стройматериалов и техники, словно мечтая о чём-то. Сара подошла поближе, но он не замечал её. Вздохнув, она набралась смелости и, подойдя ещё ближе, негромко окликнула его: "Мистер, я могу с вами поговорить?" Да, конечно, ответил он, легко развернувшись ей навстречу. Я пришла поблагодарить вас, сэр. За что? откровенно удивился хромой. За то, что отозвали свой иск и у меня не отобрали детей. Дети должны жить с родителями, я в этом убеждён. Но благодарить вам нужно не меня, а свою дочь. Это она попросила меня отозвать иск, предложив взамен любимую куклу и копилку. Улыбнулся хромой, и Сара неожиданно поразилась произошедшей с ним перемене. С сурового лица мужчины неожиданно стало добрым, мягким, словно он вспомнил что-то очень приятное. Внезапно Сара поняла, что произошло. Этот странный человек очень любил детей. Она даже растерялась от своего открытия. Внимательно посмотрев на неё, мужчина смущённо улыбнулся, развёл руками. "Ну да, всё верно. Я очень люблю детей, только вот своих так и не завёл". "Почему?" не сдержала любопытство Сара. "Это долгая история", нехотя ответил хромой. Мне всё время приходилось переезжать с места на место. Не поверите, но это мой первый собственный дом. До недавнего времени всё моё имущество можно было упаковать в один чемодан. Никем же вы были? Я работал на правительство, неопределённо ответил хромой. Сара поняла, что сунула нос не в своё дело, и, извинившись, вернулась домой. Побродив по комнате, она поднялась на второй этаж. Заглянула в спальни детей, убедившись, что оба её отпрыска мирно спят, она снова спустилась вниз и, забравшись с ногами на диван, принялась вспоминать события этого длинного дня. Сам судебный процесс и все связанные с ним неприятности она постаралась проскочить, оставив их на потом, а вот встречу и разговор со странным соседом начала вспоминать детально. Что-то необычное заставило её прокрутить в памяти все подробности. Она и сама не знала, что её так привлекло в этом человеке, но было в нём что-то такое, что заставляло её снова и снова возвращаться к нему. Вспоминать его лицо, улыбку, походку. Неожиданно Сара поняла, что её так удивляло всё это время. Несмотря на свой хроматон, мог двигаться очень быстро, так быстро, что не всякий здоровый за ним успеет. В эту секунду в голове женщины полностью сложилась мозаика. Он был военным, Вот откуда-то выправка реакции хромата. Он был ранен, после чего вынужден был оставить службу. Ещё раз прокрутив в голове свою теорию, убедившись в её логичности, Сара облегчённо вздохнула и, поднявшись с дивана со спокойной душой, отправилась спать. Следующие несколько месяцев для Сары были заполнены самыми разнообразными делами. Работы в рекламном агентстве она большую часть своего времени посвящала работе. Остатки времени забирали дети. На себя у Сары времени не оставалось. Историю с соседом она постаралась добросовестно забыть, как одну из самых неприятных. Но через 4 месяца пит заставил её всё вспомнить. Его в очередной раз задержал наряд полиции в момент, когда он ещё пара соседских мальчишек пытались перелезть через забор во двор к храмовому соседу. Соседа дома не оказалось, и как позже выяснилось, Именно и это обстоятельство стало решающим фактором в попытке мальчишек попасть в его дом. Уже в участке пит признался, что они постоянно следили за новым соседом и видели, как он каждое утро начинает с тренировок. Но его тренировки не имели бы такого значения, если бы не одно обстоятельство. Он тренировался с оружием. Как рассказали мальчишки, это были старинные мечи, сабли, и даже копья. Услышав про такое количество холодного оружия, полицейские инспекторы переглянулись и дружно принялись выпрашивать у мальчишек подробности. По словам юношпеонов, выходило, что хромой проявлял чудеса силы, гибкости и скорости, одним ударом перерубая толстые деревьяшки, подпрыгивая выше собственного роста. Услышав последнее, Сара окончательно убедилась, что сырванцы нагло врут. Ведь их сосед был хромым. Поведя в полицию своим открытием, она получила сына на руки и молча запихнув её в свой видавший виды минивэн, яростно захлопнула дверцу. Ей в голову не приходило, что её малыш Пит может оказаться таким лгуном. Именно это она и ответила Питу, когда тот попытался поведать матери очередную серию своих наблюдений. Обидевшись на такую отповедь, Пит замолчал и всю дорогу до дома просидел с надутым видом. Делая вид, что ничего не замечает, Сара подогнала автомобиль к самому дому и, заглушив двигатель, повернулась к сыну, не хотя вылезвшему из машины. «С "Сегодняшнего дня со двора на ногой, ты под домашним арестом. И только попробуй сбежать, отправлю в летний лагерь", решительно произнесла она, сурово глядя на сына. "За что?" растерялся Пит. "За вораньё", отрезала Сара. "Но это правда, он каждый день тренируется, можешь сама посмотреть", возмутился Пит, но мать была непреклонна. Мне только за соседями осталось подглядывать. Хватит. Один раз вас уже чуть не забрали у меня из-за твоих выходок. Больше этого не будет. Не смей даже смотреть в ту сторону, ответила Сара, сурово сдвинув брови. Покорненький вну впит медленно поплёлся в дом. Устало посмотрев ему вслед, Сара захлопнула дверцу автомобиля и отправилась за сыном. Сварив себе кофе, она без сил плюхнулась на диван и поднесла к губам любимую чашку, но в этот момент кто-то позвонил. Тихо выругавшись, Сара поднялась и недолго думая распахнула входную дверь. На пороге стоял их сосед. Увидев Сару, Седой вежливо поздоровался, изящно склонив голову в лёгком поклоне, и сходу приступил к делу. Прошу прощения, мэм, но я только что приехал, и мне сказали, что ваш сын с друзьями пытался пробраться ко мне во двор. Это правда? К сожалению, да, чуть покраснев и опустив глаза, ответила Сара. Надеюсь, всё обошлось и мальчики не пострадали. Задал Седой свой очередной вопрос. "Нет, с ними всё в порядке", удивлённо ответила Сара. "Слава богу", неожиданно улыбнулся Седой. "Дело в том, что попытка пробраться в мой дом может закончиться плачевно. Я привык жить один и уезжая всегда ставлю несколько охранных систем, которые не только извещают полицию о проникновении, но и задерживают вора, но они рассчитаны на взрослых людей, а не на детей. Это может быть опасно". "Так да может быть вам имеет смысл не устанавливать их?" возмущённо спросила Сара. "А может быть, вам имеет смысл получше приглядывать за своими детьми?" резко спросил Седой. Сообразив, что саморозил глупость, Сара растерянно замолчала. В ответ Седой церемонно поклонился и стремительно зашагал к своему дому. Удивлённо посмотрев на его прямую спину изящную, несмотря на хромату походку, Сара закрыла дверь и, развернувшись, отправилась в комнату сына. Питна нашла стоящим посреди комнаты, увлечённо размахивающим пластмассовым самурайским мечом. "Ну и чем ты занимаешься, мистер?" удивлённо спросила она. Раньше Пит никогда не проявлял интереса к боевым искусствам, и к спорту вообще. Ему больше нравилось рисовать и лепить из пластилина различных монстров, увиденных в комиксах. "Тренируюсь, как наш сосед. Вот научусь драться и сражусь с ним", буркнул в ответ мальчишка, продолжая размахивать своим оружием. Твоё время уже будет дряхлым стариком, усмехнулась в ответ Сара. Лучше запомни сам и передай своим друзьям. В его доме установлены ловушки, и всякий, кто влезет в дом без разрешения, будет убит. "Откуда ты знаешь?" удивлённо спросил Пит, повернувшись к матери. "Он только что заходил и сам сказал мне об этом", пожала она плечами. "Не суйтесь туда, если не хотите глупо погибнуть". Сара, не стесняясь, сгущала краски, надеясь, что перспектива смерти испугает ребят, и они откажутся от опасных приключений. "Нет там никаких ловушек", неуверенно отозвался Пит. "С чего ты так решил?", удивилась Сара. "Мы в окна заглядывали, нет там ничего, только оружие на стенах", нехотя признал Сид. "Так ведь на той охране ловушки, они и должны быть невидимыми, чтобы ловить воров", объяснила женщина. "Но мы не воры", неожиданно возмутился Пит. "Мы только посмотреть хотели". Ловушка не человек. Она не станет выяснять, зачем вы залезли в дом. Она просто сработает и всё, пояснила Сара. И учти, Пит, если я ещё раз узнаю, что ты был там, мы с тобой очень сильно поссоримся. Ладно, не хочу пообещал мальчик. Больше не пойду туда. Обещаешь? Угу. Что? Обещаю, нехотя ответил Пит, понимая, что мать не отстанет, пока не получит от него твёрдого слова. Держаться от интересующего их дома подальше. Но неожиданно для Сары история тренировок соседа с оружием получила своё продолжение. На этот раз покой её семьи был нарушен двумя детективами полиции, пришедшими к ним в дом, чтобы в очередной раз поговорить с Питом. Внимательно выслушав весь рассказ мальчика от начала и до конца, детективы пометили что-то в своих блокнотах и, отпустив Пита, вцепились в Сару. Устав от бесконечных расспросов и недомолвок, она задала простой, как дубина, вопрос: А почему бы вам не пройти к нему и не спросить, есть ли у него такое оружие? мрачно переглянувшись, детектив не охотя ответили. Всё дело в том, мэм, что сразу после того инцидента, когда вы набросились на вашего соседа с кулаками, нашему капитану позвонили из АНБ. Нас предупредили, что мы даже штраф за неправильную парковку этому человеку выписать не можем, предварительно не позвонив в эту контору. Значит, «Ну какой-то суперагент на пенсии растерянно спросила Сара. Вот это мы и пытаемся установить, проворчал один из детективов. Наш капитан очень не любит, когда на его участке появляются подобные типы. Наше расследование негласное, мы просто собираем информацию, чтобы знать, чего можно ожидать от этого человека. Данных о нём просто нет. Он словно не существует. Подождите, пролепетала Сара. Но ведь он говорил, что это его дом, он строил его для себя. Верно, машинально кивнул второй детектив, продолжая думать о чём-то своём. Дома и автомобиль существуют, и он ими пользуется, но всё это принадлежит не ему. Он словно с луны свалился. Никаких данных вообще. "Но «Ну как такое может быть?" развела руками Сара. "Это возможно только в одном случае, если он работал на правительство и принимал участие в каких-то секретных проектах", нехотя пояснили ей. "В любом случае, вам лучше держаться подальше от такого знакомства". И "Именно это я и собираюсь сделать", решительно дозвалась Сара, делая себе мысленную пометку. Любыми путями удержать Пит от попыток узнать о новом соседе побольше. Вернувшись к себе на работу, Джо первым делом отправилась с докладом к директору. И это был тот ещё разговор. Шеф не собирался слушать её оправдания, принявшись орать, стоило только ей появиться на пороге его кабинета. Убедить его в чём-то, когда шеф в таком состоянии, было невозможно. В итоге ей пришлось в очередной раз отложить свою мечту о собственном репортаже. Её и Вилли отправили освещать спортивные новости. Это была своего рода ссылка, в которую отправляли всех провинившихся репортёров канала. И окончательно возненавидев случайно встреченного Седова, Джо загрузила работой всех редакторов канала, требуя найти этого человека. Один знакомый художник нарисовал его портрет со слов самой Джо, и теперь все, у кого находилась хоть одна свободная минута, вынуждены были искать его. Уговаривая, упрашивая, подкупая и запугивая, Джо заставила подключиться к поискам даже нескольких знакомых полицейских из разных городских участков. Она горела местью. Этот человек умудрился испортить ей всю поездку и напугать её, напугать репортёра федерального канала, заставив её испытать жуткое чувство. Сама Джо считала, что напугать её не может даже пьяный наркоман с пулемётом. Но этот человек одним своим взглядом заставил её перепугаться до икоты и напустить со страху в штаны. Это было ужасное чувство, и Джо возненавидела человека, заставившего её испытать подобное. Теперь она мечтала взять реванш, вытащить на божий свет всю его подноготную и закатить такой репортаж, после которого этому мужику останется только покончить с собой, чтобы избежать всеобщего презрения. А она не погношается ничем. даже если ей придётся извратить самые невинные привычки этого человека, она это сделает, но заставит его заплатить за испытанное самой Джо. Наконец, спустя 3 недели одному из редакторов удалось найти фотографии, буквально две строчки упоминания об этом человеке в деле по расследованию деятельности правительства в Юго-восточной Азии. Ровно две строчки, ничего больше. Не было даже имени. Распечатав фотографию, Джо отправился к своему приятелю, полицейскому Снул в карточку в сканер, офицер запустил программу опознаний, спустя 5 минут неопределённо хмыкнул и почесал в затылке. Затем, вернув фотографию Джон мрачно произнёс: "Не «Ну ж подругу. Тебе лучше бросить это дело, если не хочешь нажить больших неприятностей. Кажется, этот парень засекречен как Форт Нокс". И "Ты не можешь дать мне на него хотя бы обычные данные?" спросил Джо. "Как зовут, где живёт, сколько лет?" "Ничего". Твёрдо покачал головой полицейский. "У меня и так придётся объясняться с агентами АНБ. За что?" не поняла Джо. "За то, что пытался его найти", мрачно отозвался тот. "Мы живём в свободной стране, а ты работаешь в полиции, ты имеешь право получать любые данные на граждан". Возмущённо начала была Джо, приятели барвал её. "Не всегда и не на всех есть люди, о которых нам даже думать запрещено, не говоря уже о том, чтобы получить о них какие-то данные". Гаков хрен, попытался возмутиться Джо, но полицейский, бросив взгляд на вход в отдел, быстро проговорил: "Тебе лучше уйти, Джо. Парни из ФСБ уже здесь. Просто закрой рот, спрячь фотографии и уйди". Удивлённо оглянувшись, Джо увидел двух короткостриженных громил в дорогих костюмах, мрачно рассматривавших сидящих за столами полицейских. Возмущённо вскинув подбородок, она ответила им самым дерзким из своих взглядов, но пришельцы даже не поморщились. решительно пройдя через зал, они подошли к столу, за которым сидел приятель Джо, и ни церемоний сюставились в экран монитора. Приятель Джо даже не пытался стереть информацию, убедившись, что не ошиблись, Грамил и Небрежно махнули в воздухе своими удостоверениями и нависнув над сидящим в кресле полицейским, мрачно уставились ему в глаза. В "Чем собственно дело, господа?" спросил полицейский, стараясь придать своему голосу твёрдость. Ой, запросили данные секретного характера. Зачем они вам?" жёстко спросил один из агентов. Хотел кое-что выяснить, но, увидев, что данные закрыты, отменил свой запрос. Пожал плечами полицейский. "Что именно вы хотели выяснить, и по какому поводу?" не унимался агент. Просто пытался установить личность по фотографии по просьбе одного друга. Этот человек угрожал ему. "Не стоит врать нам, офицер," криво усмехнулся один из грамел. Все дело в том, что вы не знаете этого человека, а нам он известен очень хорошо. Он не станет никому угрожать, если только ваш друг сам не нарвался на грубость. Кто он? Кто? Попытался включить дурака полицейский. Ваш друг. Кто он? Детек да просто друг. Слушайте, парни, я же отменил свой запрос. К чему такая суровость? Кто ваш друг? Повторил свой вопрос агент. Это я его попросила. Влезла в разговор Джо, возмущённо толкнув спрашивающего агента. Кто вы и на каком основании пытаетесь выяснить личность этого человека? тут же вцепился в неё второй агент. Я репортёр Федерального канала. Этот человек угрожал мне. И я решила выяснить, кто он такой, чтобы знать, на кого подавать суд. ответил Джо, пытаясь придерживаться предложенной приятелем версии. Вам придётся проехаться с нами, произнёс агент жёсткой хваткой сжав её локоть. Уберите свои лапы, вы не имеете права, принялась трепыхаться Джо, но агенты уже просто несли её к выходу, зажав с двух сторон своими шкафообразными телами. Джозу пихнули на заднее сиденье огромного джипа, стояренного стёклами, и куда-то повезли. Все её попытки воздействовать на агентов словами, угрозами или уговорами разбились об их мрачное спокойствие. Именно эта молчаливая угроза напугала Джо больше всего. Она попыталась понять, куда её везут, но уже через несколько поворотов окончательно запуталась. Знание Горда никогда не было её сильной стороной. Обычно за рулём их студийного фургона сидел профессиональный водитель и мастер на все руки Эрл. Она просто называла нужный адрес, и он привозил их туда. Спустя 40 минут Джо оказалась сидящей за железным столом в мрачном помещении с зеркальной стеной. Напротив неё сидели двое агентов и молча разглядывали ее документы. периодически сверяясь с данными из досье. Джо пришлось несколько раз повторить историю, произошедшую в аэропорту. После первого пересказа агенты ткнули её носом во враньё, которое она допустила, и потребовали правдивого рассказа. Убедившись, что этим ребятам известно всё, Джо рассказала правду, но им этого показалось мало. После нескольких уточняющих вопросов они заставили повторить всё с самого начала. Она пыталась возмущаться, но её возмущение никто не стал слушать. Один из агентов, женщина с миловидным, но злым лицом, недолго думая, отвесила Джо такую оплеуху, что звон пошёл по всей комнате. Рука у агентессы оказалась на удивление тяжёлой. Ещё обиднее для Джо было то, что её лупила женщина, сама у детства она привыкла сама расправляться со всеми своими обидчиками, среди которых частенько оказывались даже мальчишки. Но в этот раз всё шло не так. После полученного внушения Джо перестал возмущаться и принялась честно отвечать на все заданные вопросы. Последней каплей, переполнившей чашу его терпения, стали слова агента мужчины. Если хотите и дальше жить, занимаясь своим делом, забудьте про этого человека. Это первое и последнее предупреждение. Или что будет? Не удержал их Джо, тут же пожалев о своих словах. Иногда люди гибнут, попадая в разные неприятные ситуации. Автокатастрофы, например, или тонут в собственных ванных. Небрежно пожал плечами агент, и Джо поняла, что это не шутка. Зябко передернув плечами, она попыталась что-то ответить, но из пересохшего от страха горла вырвался только судорожный всхлип. Она постаралась взять себя в руки, но агенты не дали ей собраться с мыслями. "Слушай внимательно, тупая сука", прорычала женщина, нависая над Джо, как ангел мести. Если ты только попробуешь ещё раз сунуть свой поганый нос не в своё дело, я лично с большим удовольствием вырву тебе язык и переломаю пальцы, чтобы ты никому не могла ничего рассказать. Безопасность страны стоит намного дороже жизни десятка таких неудачниц, как ты. Можешь не сомневаться, я это сделаю и даже спать буду спокойно. Ты меня поняла? Судорожники вновь головой жопа пыталась отодвинуться подальше от страшной агентессы, но стул был привинчен к полу. Всё, чего она добилась это странные дёрганные телодвижения, после которых она оказывалась на полу. Агенты подхватили Джо под руки и молча куда-то поволокли. Испуганная, безвольная, она висела между ними как тряпичная кукла и механически переставляла ноги в такт их шагам.